296. Гуру. Если человек чувствует себя бессильным, безвольным и слабым, это воспринимается окружающими его, и они действуют соответственно. Потому осознание силы своей, твердости, непоколебимости и уверенности в ней необходимо. Что же еще можно противопоставить людской агрессивности и недоброжелательству, и желанию ущемить? Бедную овечку собой не являйте. Недопустимо безвольной тьме поддаваться. Психическое оружие держите всегда наготове